Глава 4. Германия. Остров Узедом. Аэродром секретного ракетного центра Пенименде. 8 февраля 1945 года. Оба мотора ревели на максимальных оборотах. Винты превратились в сплошные, еле видимые диски. Тяжелый Хейнкель подрагивал и рвался вперед, попростиравшийся до самого моря взлетной полосе. Девитаев удерживал его на месте с зажатыми тормозами и изо всех сил тянул на себя штурвал, чтобы самолет не скопотировал. Когда он отпустил тормоза и бомбардировщик послушно начал разбег, по спине пробежала мелкая дрожь, точь в точь, как в далеком 37-м, когда впервые самостоятельно поднимал самолет в небо. Взлетно-посадочная полоса имела общую длину около двух километров. Казалось бы, вполне достаточно для взлета любого загруженного бомбовоза. В начале разбега скорости вправду увеличивалась быстро, однако, пробежав половину полосы, лишенный бомбовой нагрузки Хейнкель вдруг перестал ее набирать. Михаил не знал, какая именно должна быть скорость для отрыва от бетонки. В данный момент он надеялся на интуицию и опыт, а потом начал толкать штурвал от себя в надежде приподнять хвостовое оперение Над бетонкой. Только в таком положении самолет продолжит разгоняться и в конце концов наберет нужную для взлета скорость. Но не тут-то было. Штурвал был невероятно тяжел и сдвигался лишь на несколько сантиметров от своего нейтрального положения. Да еще эти руки. Все мышцы были отбиты проклятой немчурой. Тогда Девитаев налег на штурвал грудью. Не помогло. Машина продолжала бежать на трех точках и отрываться от бетонки не желала. По оценкам Михаила, почти две трети взлетной полосы уже остались позади. Он уперся ногами в чашку кресла и предпринял последнюю попытку победить штурвал. Самолет отделился от полосы, но из-за отсутствия необходимой скорости и подъемной силы снова рухнул вниз и, переваривая с левого на правое шасси, покатился дальше. «Полоса... полоса кончается!» — простонал летчик. «Надо принимать решение». То, что самолет не сумеет оторваться от земли, с каждой секундой становилось все очевиднее. Надо было прерывать взлет, иначе впереди их ждала катастрофа. Перестав давить на штурвал, Девятаев крикнул. «Один раз помирать, братцы! Держитесь!» Резко убрав газ... Он включил тормоза.